11. Утром червь заставил всех подняться пораньше, каждому хоть какую-нибудь мелочь да поручил. Всякий полезный инвентарь за неделю, минувшую с прошлого выплеска, разлетевшийся по территории вокруг дома, надо собрать и припрятать. Зомби, пока свежие, норовят все уволочь. Станковые пулеметы на посты не возвращать, а приготовить для них гнезда на третьем этаже – только в окна, конечно, не высовывать. «От дома не отходить!» — орал босс. «Если вертолеты появятся, и вы на ровном месте окажетесь, не буду ждать, пока подлетят. Сам пристрелю!» На пост рядом с шоссе отправились факеры Хорс, последнее время и без того державшиеся вместе. К поселку не пошел никто. Черв решил, что достаточно и принца на крыше. Наконец хозяин угомонился и пошел в подвал, прихватив с собой Сафика. «Планировать вылазку будут», — не стесняясь ни каши, ни лопаты, предположил Паля. Они втроем насыпали землю в мешки и пустые ящики, укрепляли гнезда для пулеметов. «Сафик поведет». «К мачо?» — нахмурился лопата. «А почему не ты?» Черв, наверное, так решил». «Что там планировать?» Лопата в сердцах пнул ящик. «После выплеска аномалии местами поменяются, перетасуется все. Что тут можно планировать?» «У Сафика опыт большой», — спокойно пояснил Паля. «Аномалии тоже ведь каким-то законам подчиняются? Вот на шоссе их почти не бывает. Все по сторонам. И у дома, кстати, тоже. По шоссе к мачу не пойдешь. Он же не идиот, ждет с этой стороны». Раньше лучше всего было через проклятый лес, да через мост. Но после того, что Сафик рассказал, мачо наверняка нашел и снял его вешки. А топка выросла. Еще немного и вообще не пройти. Каша, не особо прислушиваясь к разговорам, кидал землю и таскал мешки. Утро ему понравилось, будто парково-хозяйственный день в спецбатальоне, только деды работают со всеми вместе». На душе от этого как-то спокойно. И если поменьше думать о зоне и прочем, то кажется, будто все в порядке. «Что-нибудь придумают», — пожал плечами Паля. «Тебе хорошо говорить. Если Сафик пойдет, то ты останешься. Других проводников нет. А мы даже не знаем, сколько у мачо людей. Ничего о нем не знаем». Лопата не на шутку расстроился. «Вообще, из-за чего они сцепились?» «Мачо напал, не червь!» – заступился за босса Паля. «Да не переживай так! Сафик не дурак, что-нибудь придумает!» Вообще-то Паля был уверен, что Мачо не станет ждать удара. Сразу после прорыва заминирует подходы к своему логову, точное местонахождение которого вообще-то неизвестно, и двинет навстречу. Минировать до выплеска нельзя – На эту тему сейчас червь кусает локти, землетрясения, аномалии переместятся, и часть мин рванет впустую. Еще хуже, что остальные могут оказаться в самых неподходящих местах. Когда они снова спустились вниз наполнять землей мешки, натолкнулись на бомжей. Лысый бродил вокруг дома, явно стараясь отвязаться от назойливого конвоира. Но капюшон, сегодня державшийся еще прямее, чем вчера, не отставал. Паля одобрительно похлопал его по плечу. «Почему его капюшоном назвали?» спросил Каша, расправляя первый мешок. Нету у него капюшона». «У тебя каша есть?» засмеялся немного успокоившийся Лопата. «Имена здесь червь дает. Придурок тот еще». «Точно!» кивнул Паля. «Придурок! Но зона придурков любит». Лопата вдруг оперся на подходящий к своему прозвищу инструмент, уставился на вход. Из дома вышла Клара, событие чрезвычайно редкое. Обхватив себя руками за толстую талию, женщина оглядывала небо. «Скоро?» — сказал само собой разумеющаяся лопата. «Ребятам сказать?» Черв наверняка им уже позвонил. Быстро накидали мешок, который сразу унес лопата. Оставшись наедине с Палей, Каша отважился задать вопрос. «Слушай, а откуда у червя электричество?» «Из розетки. Капюшон. Загоняй его в дом. А ты, лысый, не буянь!» Крикнул Пале бомжам, которые затеяли чуть ли невольную борьбу у крыльца. «Из электрической розетки берется электроток. Откуда же еще?» «Да ладно!» Каша не знал, смеяться ли над этой шуткой. «Я серьезно?» «Интересно ведь, генератор-то какой? Движка не слышно?» «Генератор какой!» Паля закончил со своим мешком и полез за сигаретами. «Генератор, Каша, тут один Час. Слыхал? Какой тебе еще генератор? Тут энергии просто завались!» «Так атомная станция, она ведь того, не работает?» «Скажи сейчас, Паля, что работает, что по проводам исправно бежит ток, Каша поверил бы». Она не то чтобы работает. Хотя выключить ее не так просто, знаешь ли. Паля понял, что коснулся ненароком какого-то своего прежнего знания и решительно закрыл этот участок памяти. Не знаю, но зона работает, а чаэс ее сердце. А у червята откуда электричество? Не отставал Каша. О, дурной. Из розетки, я ж говорю. Розетка приделана к такой штуке. Паля обрисовал руками, что-то затейливое, но небольшое. В общем, артефакты разные бывают. Есть такие, в которых ток никогда не кончается. Нет, это просто розетку приделал, и свет горит. Только лампочки меняй. Он взвалил на спину мешок и тоже ушел в дом. Клара позевывала, стояла совершенно спокойно. Но уже не было видно на крыше принца. а От поста спешили к дому часовые. Каша поежился, быстрее замахал лопатой. В учебке им ничего не рассказывали про землетрясение, но в спецбатальоне они иногда чувствовали покачивание почвы. Офицеры тогда объявляли общую тревогу, ждали прорыва, когда вся мерзость зоны выплескивается на линию. Что же творится здесь? В пустом оконном проеме появился малек, уставился на него, попыхивая сигаретой. Что-то во взгляде этого парня не нравилось Каше. Хотя ведь именно Малек спас его от топки. По приказу Сафика, конечно, и все же. «Сейчас начнется, да?» Не выдержав пристального взгляда, бодро спросил Каша. «Как знать...» — пожал плечами Малек. Команды спускаться не было. Разговор оборвался, так и не начавшись. Мимо прошли факер и хорс, пахнуло перегаром. Каша показалось, что и эти двое как-то недобро на него посмотрели. Что-то затевается. Каша вдруг почувствовал себя голым, автомат-то остался наверху. Да и не только в автомате дело. Все остальные метательные ножи имеют, и пистолеты, часто по два, никогда не расстаются с ними. Но ведь не только же твари и мутантов эти люди боятся». Наверняка и друг за другом поглядывают. А вот Каша пока не научился. «Заходи!» — вдруг сказала Клара, о которой он успел позабыть. «Скоро уже!» Не закончив, Каша подхватил мешок, лопату и едва ли не бегом кинулся в дом. Надо ведь еще наверх мешок затащить, прежде чем в подвал лезть. А у Люка образовалась настоящая очередь. Медленно спускался Лысый... За ним приплясывал от нетерпения капюшон, о чем-то шептались Факер и Хорс. Каша взбежал по лестнице и обнаружил у пулеметов спокойно покуривающего Палю. «Пошли?» Неудобно было спускаться без старшего. «Клара сказала, что скоро?» «Успеем!» Каша тоже закурил, стараясь дышать ровно. «В конце концов, что такого?» «Ну, выплеск этот таинственный». Никто не нервничает, закроются люди в подвале и переждут несколько часов. Потом потихонечку выйдут. А если в доме появятся новые хозяева, перебьют их. Территорию вокруг обработают из пулеметов, гранатометов. Каша много всего видел в подвале. Во время выплеска никаких вертолетов сверху не будет, бояться некого. Потом проводники обойдут дом снаружи со своими детекторами, болтами на веревочках, еще какими-то штучками. Если опасная аномалия, вроде комариной плеши рядом, обведут краской. И потечет дальше размеренная жизнь. «Мачо», — вспомнил Каша, — «у них есть конкурент. Намечается гангстерская война. Ну что ж, воюем?» «В подвале будешь рядом со мной», — тихо сказал Паля. «И лысый, чтоб тоже был недалеко. Это твоя задача. Хоть Свяжи его». Оглядывайся по сторонам. Особенно следи за факером и хорсом. Эта парочка мне не нравится. Даже так сразу приуныл каша. А еще малек какой-то странный. В зоне странного нет. Все нормально. Просто присматривай и не отходи далеко. Возможно, погаснет свет. Тогда не нервничай. Ну и чтобы без припадков, конечно. Каких припадков? «Известно каких». Паля заплевал окурок и вышвырнул его в окно. «А если тебе конкретно неизвестно, увидишь». Малек говоришь, — странный. Странный он станет, если опять по полу в пене покатится. Вот тогда бей по башке, понял? Не пытайся оружие вырывать, сразу бей по башке. Это если он рядом с тобой. А если далеко, не суйся, под чужую пулю можешь уходить. Спускаемся». Следуя за палей к лестнице, Каша мысленно все повторял про себя. «Зона!» и «Это зона! Не смей расслабляться!» «Как бы буднично и просто все это не выглядело, на самом деле вокруг одни психи, а за ними смерть!» «Ты должен выжить!» «И не забывай! Зона! Зона!» Когда они спустились, Клара, наконец, оторвалась от косяка и тоже пошла к люку из которого торчала голова недовольного всем на свете червя. «Где бродите, мать вашу? Задраивать пора, чтобы не курить внизу!» Каша спустился следом за всеми, и в последний миг ему показалось, что снаружи полыхнуло, будто где-то сверкнула молния. Потом тяжелый люк опустился, и червь сноровисто закрутил небольшое колесико. «Будто на подводной лодке!» — нервно пошутил Каша. «Проходи, придурок!» Оказалось, что во время выплеска люк не единственная защита. Поперек узкого коридора одна за другой встали две толстые тяжелые двери. Каша их прежде и не заметил, стояли нараспашку. «Наливай!» — послышался голос Сафика. Каша прошел в столовую и обнаружил всех там за столами. «С праздником!» «Заслуженным выходным, — поддержал его Факер, — за синее небо, которое мы, может быть, еще и увидим».